Глава восемнадцатая. Спустя две недели. Сегодня Никиту должны были выписать. Я осталась в общежитии. Все дни ходила, разговаривала, читала, болтала, была с ним, но не в этот день. Заставила себя, несмотря на то, что в груди у меня все кипело от отчаяния, но так правильно. В больнице мне разрешили приходить когда угодно, в любое время. Они смеялись, что пациент слишком нервный и неуправляемый, и когда я задерживалась, вроде как я на него влияла хорошо, и он быстро поправлялся. Я не верила, но Белов действительно шел на поправку, что замечали все, и хоть нас считали семьей, мы общались как друзья». Никита пытался поговорить на тему споры и аварии, но я попросила не напоминать. Этот вопрос так и остался летать невыносимым напряжением в воздухе. Посмотрела на время и вздохнула. Не находила себе места, но была уверена в своем решении. Я не смогла бы бросить его в тяжелом состоянии, слишком жестоко. А сейчас пришло время. Полилась мелодия, разрушая полнейшую тишину. Увидела входящий и закусила губу. Звонила бабушка Никиты, Лидия Ивановна. Кстати, очень приятная женщина. Познакомились мы с ней на второй день нахождения Никиты в больнице. Она примчалась в момент, когда я сидела около него в палате. Чересчур деятельная, но очень приятная и дружелюбная. Сказала, что будет навещать утром, а в остальном на меня надеется. Белов поддержал, а мне оставалось только хлопать глазами. Взяла трубку и как можно спокойнее ответила. Да. Женечка, здравствуй. «Добрый день, Лидия Ивановна!» Просипела, не зная, чего ждать от этого разговора. Обычно с ней только встречались, но чтобы созваниваться... Нет, откуда у нее мой номер? Никита дал. «Ты, вероятно, занята?» Начала она. «Но Никитка отказался ехать со мной, сказал, что будет ждать тебя. Вот такой он. И что не делай, не убедишь его, как дед, такой же. Я, может, хотя бы вечером?» С надеждой спросила она смутилась. Но как мне сказать? Вероятно, нужно признаться, что мы не пара. Лидия Ивановна, мы с Никитой... Женечка, я же не всегда старушкой была. Всякое в жизни случалось, много повидала. Ты не думай, что я древняя и ничего не понимаю. Нет, все вижу. Да и Никитка мне намекнул, что обидел тебя. Ну, тут такой момент. Вот не поедет он, не вернется домой. Это точно. Упрямый. Точь-точь, Михаил. А муж был тем упрямцем. И еще однолюб. Вот и Никита такой. А я вижу, что ты ему не безразлична. Ты уж приезжай, милая. А то он там жить останется. Я приеду. Кое-как выдавила себя. Вот и хорошо. Ну все тогда. Прощаюсь. Надеюсь, что уже нормально поговорите и все решите. А то не дело. Это такая чудесная пара. Спасибо. Выдохнула, теряясь от ее слов. Надо же, совсем не ожидала. Позже вам позвоню. С удовольствием выдохнула она и положила трубку. Стояла некоторое время смотрела на стену. Не знала, как быть. Усмехнулась. Кого обманываю? Теперь мне подсказали. Я вроде как пообещала, но в груди все сжималось от волнения. Не хотела, а тут придется. Или нет? С другой стороны, я просто провожу его до дома. Там мы попрощаемся. Вздохнула и направилась в ванную, обещая себе, что медленно и спокойно соберусь, а потом уже поеду. А может, к вечеру посмотрю, когда время будет. Через 20 минут я уже спускалась по лестнице, удивительным образом не падая на асфальт, не ломая нос, наблюдая, с каким непониманием смотрит на меня таксист. Удивила. Это точно. Села в салон и закрыла глаза. Даже не хотела анализировать свои поступки. Зачем? Не сейчас. Не могла и не хотела. Потом. Не передать словами, как сильно стучало мое сердце, когда я подходила к палате через сорок минут. Оно готово было выпрыгнуть из груди. Постояло несколько секунд у двери и толкнула ее. Никита стоял у окна на костылях. Он повернулся, реагируя на шум, и тут же напряженно застыл на месте. Некоторое время смотрел, прожигая каждую частичку моего тела, а потом хрипло произнес. «Женя?» — кивнула и медленно пошла к нему. Эти несколько шагов казались такими длинными, как путь длиной в вечность. Дошла и еле слышно выдохнула. «Привет!» «Я тебя ждал». «Я...» «Не говори, все равно врать у тебя плохо получается». Произнес он серьезно, но в то же время с улыбкой. Улыбнулась и прошептала. «Там такси ждет, поедем?» «Отказывайся, нас с Олег везет. Нахмурилась. «Получается, тот наготове? «Как так? Тогда мог бы... начала, не понимая, почему ждал меня». «Не мог. Я ждал тебя». Не нашла, что ответить. Облизнула губы и взяла телефон, отписываясь приложение водителю. «Я уже заплатила, поэтому проблем не возникло. Вот и все. Теперь осталось дело за малым. Подняла глаза и спросила. Мне позвонить Олегу?» «Нет, он в пути. Я видел, как ты подъехала и сразу позвонил ему. Через пять минут будет». Тяжело было удержаться от улыбки, чтобы не показывать свои непонятные чувства. Осмотрелась по сторонам, не увидела сумок или пакетов. Ничего, как так? Где твои вещи? Спросила у него, пряча руки за спиной, не знала, куда себя деть. В те дни, когда приходила, была с ним, мне было куда легче, чем сейчас. Странно. Олег уже все забрал. Понятно. Ты останешься со мной? Вдруг он спросил, чем, на время оглушил. Забыла, как дышать. Ничего не слышала, только видела. Ты про общежитие? Уточнила у него. Мия, не, туда я не поеду. Ты сможешь остаться со мной в моей квартире? Хотя бы на время. Мне необходимо, чтобы ты была рядом. Но... Та квартира моя. Обманщик. Не удержалась от комментария. А что еще было делать, чтобы остаться с той, что нравится? Это все из-за спора. Ты ошибаешься. Я не знаю. Я тебя не обижу, Жень, никогда. Если бы ты дала мне возможность объяснить, то поняла, что я давно отказался от спора. Отвернулась, не знала, верить или нет, и сейчас я хотела верить. Странно, но так, поэтому давай позже поговорим об этом. Если этого хочешь ты, только не оставляй меня. Столько мыслей крутилось в голове, не знала, как поступить. Громкие басы заставили вздрогнуть. Звонили Никите, он осторожно, даже с трудом взял трубку и включил громкую связь. Я на месте! Услышали мы голос Олега. Хорошо, мы сейчас выйдем. Пояснил Белов, не отрывая взгляда от моего лица жень с тобой вопрос прозвучал с надеждой да выдал никита и нажал на отбой некоторое время смотрели друг на друга словно чего то ждали а потом он произнес пойдем да согласилась и только сделала шаг как услышал стук костылей быстро обернулась и спросила тебе помочь нет я сам если можно открывать двери попросил с виноватой улыбкой и начал движение видела что ему тяжело но все равно он двигался мне же было невыносимо видеть его страдания конечно такая нагрузка «Может, тебе нужно кресло?» Начала аккуратно, желая узнать его мнение. «Нет, врач разрешил. Не хочу садиться в коляску». С раздражением произнес, двумя предложениями показывая свое отношение. «Понятно». «Тебя не пугают? Это временно». «Нет». Поспешно выдала, удивляясь, вопросу. С чего решил? Я просто беспокоилась. На этом разговор закончился. Преодолели мы расстояние не так быстро, как хотелось. У двери ждал Олег. Он помог Никите спуститься. Через несколько долгих минут мы сели в машину. Никита выглядел усталым. Капельки пота по лбу наглядно демонстрировали, чего ему этот путь стоил. «Ты как, друг?» «Нормально», — выдал Никита и закрыл глаза. Мы ехали в тишине. Несколько раз Олег пытался заговорить, но Белов молчал а я вовсе не слушала. Неинтересно мне было. Тем более виновника, обидевшего мою подругу. Смотрела на деревья, меняющиеся картины, пока в какой-то момент не ощутила сильную руку, накрывшую мою. Как током -то ударила. Застыла, ощущая тепло его пальцев. Было так приятно и в то же время страшно, а именно за свои предательские эмоции. Он так подло поступил, а я растаяла. Как же так? Еще где-то в глубине души мне хотелось верить, что он не хотел меня обмануть, но все не так. Мысли летали в голове, одна за одной, не останавливаясь ни на секунду. Я ругала себя, но была не в силах его оттолкнуть. Не знаю, как Белов, но когда машина остановилась, я была на наколена до предела. Накрутила себя до максимума. На да его близость конкретно будоражила нервы. Олег помог Никите подняться, а в коридоре повернулся ко мне и спросил. Жень, не еще в одно место, а потом могу отвезти в общагу. Как смотришь на это? Спасибо. Проговорила, ощущая пронзительный взгляд Никиты. Буду благодарна. «У тебя мой номер есть?» – спросил парень, начиная хлопать по карманам в поисках айфона. «Да». «Тогда ты наконец свалишь?» – перебил его Белов чуть, напирая на него, особенно костылями отталкивая к выходу. Э -э -э да». Олег как-то побледнел и поспешно схватился за ручку. «Тогда пошел, если что...» «Мы знаем». Почти прорычал Никита и потянул дверь на себя, закрывая, что удалось ему не так легко, как раньше. Дверь захлопнулась, погружая нас в темноту. Но мы так и стояли, не двигаясь, совсем не думая о выключателе. Как-то было не до этого. Ты хочешь уйти? Я останусь, если нужна. Сказала тут же, ругая себя, ведь сказала двусмысленно. Я про помощь намекала. Нужна. Категорично выдал Белов. Тогда пойдем. Никита показал рукой в сторону, предлагая двигаться. Прошла всего несколько шагов и застыла на месте. Когда оказались в коридоре, который вел прямиком в спальню, где мы... Дернула головой, заставляя себе не думать. Нельзя. О чем вообще мысли? Совсем уже. Облизнула губы и спросила. Может, ты хочешь чай, кофе или приготовить что-нибудь? Сейчас бы могла и на торт согласиться, чтобы сбежать от него в кухню. Как-то вот напряжение становилось все больше и больше. Да и я уже задыхалась. То, что хочу, я точно не смогу получить. Сейчас. Стало не по себе. Это он сейчас о чём? Тут же себя заставил успокоиться. Нечего додумывать за него. Продукты есть? Олег должен был забить холодильник. Тогда я пока приготовлю. Жень, побудь со мной. Отмечаемый испуг, Белов уже как-то виновато объяснил. После аварии первый раз только ходил. Мне бы приземлиться или рухну прямо сейчас. Кивнула, золяясь, что сама не додумалась и поспешила по коридору, тут же останавливаясь, не зная, где он хочет отдохнуть. «Где ему будет удобно?» «В спальню», — подсказал Никита, чуть выдавая улыбку. Что ему смешно? «Мне вот не до смеха». «В зале есть телевизор», — пояснила свой ступор. «Он и в спальне есть». Поняла, не знала. Тихо сказала и пошла в комнату, открывая дверь. Оказавшись внутри, поспешила к кровати. Специально не смотрела по сторонам, только на покрывал, быстро сдирая его дрожащими руками, взбивая подушки. Очень надеялась, что сейчас сбегу. «Жень, поможешь раздеться?» Нет, он меня об этом не попросил. Мне послышалось. Подумала про себя, поворачиваясь к нему. Парень стоял у кровати и ждал. Я... Не переживай, я тебя не съем. Хрипло выдал Никита, поедая глазами и тут же добавляя. Пока. Не могла сдвинуться, вот никак. Да, как же я... Жень, ты меня боишься? Нет. Тогда почему дрожишь? Я еще и дрожу. Да что за жизнь? Подумала, не представляя, как буду выкручиваться. Прохладно. Выпалила, сделала шаг к нему, тут же уверенно хватаясь руками за его рубашку. Не дергайся. Растегивать пуговицы – это, конечно, было нечто. Я боролась с каждой, как с заклятым врагом. Дышала с трудом и только когда дошла до последней, позволила себе посмотреть ему в глаза. Все. Списком выдавила себя, планируя сбежать. Да, теперь нужно присесть. Обычно я сам... Так громко вздохнула, что стало неудобно, но вот контролировать эмоции было сложно, как и отказать, и начала помогать, пытаясь не касаться, не вдыхать его запах, не получалось. Наконец, кое-как справилась, и при этом я почти случайно легла на него, громко вскрикнула и отскочила. «Не переживай, ты меня не задела», — усмехнулся Никита, устраиваясь на кровати. «Это хорошо», — сглотнула и предложила. «Могу приготовить что-нибудь». «Я всеядный, а ты вкусно готовишь». «Хорошо, тогда могу». Тут вспомнила про диету, суп приготовить и паровые котлеты. «Ну уж нет, не люблю паровые». «Зато полезно». «Если честно, ничего не хочу, просто быть рядом, тогда точно усну». «Посидеть?» «Да, в больнице мне это очень помогало». Несколько секунд думала, а потом медленно побрела к кровати с другой стороны. Еще раз посмотрела на костыли, вспомнила, что не стоит ничего опасаться и села рядом. Сможешь остаться? Вопрос оказался внезапным, но вполне ожидаемым. Зачем? Сейчас я только тебя хочу увидеть. Никого другого. Пожалуйста. Никит, ты же понимаешь? Да, понимаю. Мне важно, чтобы ты была со мной. Это только временно. После того, что случилось... Пусть так, как скажешь. Но будь со мной, обещаю, я тебя не обижу, ничего лишнего не скажу и не сделаю. Отсюда непонятно, как уезжать, и мне нужно ходить. Не переживай, я договорился с Олегом, он отвезет тебя куда нужно, и если возникнут вопросы. Тебе не кажется, что ты на него много взвалил? Спросила, удивляясь такой дружбе. И главное, с кем? С Олегом? Нет. Как-то грубо ответил Никита. Я переживаю твой вопрос, могу уверенно сказать, что никого кроме тебя здесь не будет. Мне нужна только ты. «Может, ты видишь это как шантаж или обман, но для меня это важно. Ты мне необходима как воздух». Слова, как ураган, ворвались в мое сердце. Понимала, что не стоит верить, слушать, но не могла реагировать. К тому же он ничего мне не сделает. В этом я не сомневалась. Хорошо, но ты... «Обещаю, даже просить ничего не буду». Договорились. Выдохнула и поняла, что краснее. Лицо горело, только хотела подняться, чтобы сбежать в ванную и там еще раз подумать, но тут ощутила его руку. женя можно спросить?» Смутилась и растерялась. И еще не могла отказать. Что именно хочет? О чем? «Расскажи о том, о чем думала, стоя на балконе в общаге. Я постоянно наблюдал за тобой, мне всегда хотелось спросить об этом». Улыбнулась. Надо же, какой внимательный. «Правда, интересно?» Смущаюсь, спросила у него. «Очень». Произнес он с улыбкой, похлопал по покрывалу, предлагая сесть удобнее. Понимала, что он специально, но сейчас меня одолевали теплые эмоции – Ну, я села удобнее и замолчал на секунду. Там любимое место, где я вспоминаю о своих родителях. Да? Почему именно там?